Джудит молчала. Все ее существо, существо женщины, которая впервые в жизни начала поддаваться чувству, оказывающему такое могущественное влияние на счастье или несчастье представительниц ее пола, возмущалось при мысли о жестокой участи, которую готовил себе зверобой. В то же время... Чувство справедливости побуждало ее восхищаться этой непоколебимой, и вместе с тем такой непритязательной честностью она сознавала, что всякие доводы бесполезны. Да в эту минуту ей бы не хотелось умолить какими-нибудь уговорами, горделивое достоинство и самоуважение. Сказавшееся в решимости охотника. Она еще надеялась, что какое-нибудь событие помешает ему отдать себя на заклание. Прежде всего она хотела подробно узнать, как обстоит дело, чтобы затем поступать сообразно обстоятельствам. Когда кончается ваш отпуск, зверобой? Спросила она, когда обе пироги направились к ковчегу, подгоняемые едва заметными движениями в весел. Завтра в полдень и не минуты раньше. Можете поверить мне, Джудит, что я не отдамся в руки этим бродягам даже на секунду раньше, чем это необходимо. Они уже побаиваются, что солдаты из соседнего гарнизона вздумают навестить их и не хотят больше терять понапрасну время. Мы договорились, что если я не сумею добиться исполнения всех их требований, меня начнут пытать как только солнце склонится к закату, чтобы и они могли пуститься в обратный путь на родину с наступлением темноты. Это было сказано торжественно, как будто душу пленника тяготила мысль об ожидающей его участи и вместе с тем так просто, без всякого бахвальства своим будущим страданиям, что должно было скорее предотвращать Чем вызывать открытые изъявления сочувствия? Значит, они хотят отомстить за своих убитых? Спросила Джудит слабым голосом. Ее неукротимый дух подчинился влиянию спокойного достоинства и твердости собеседника. Совершенно верно, если можно по внешним признакам судить о намерениях индейцев. Впрочем, Они думают, что я не догадываюсь об их замыслах. Но человек, который долго жил среди краснокожих, также не может обмануться в их чувствах, как хороший охотник не может сбиться со следа или добрая собака потерять чутье. Сам я почти не надеюсь на спасение. Женщины здорово разозлились на нас за бегство уа-тауа. А я помог таки девчонке выбраться на волю. К тому же прошлой ночью в лагере совершилось жестокое убийство. И этот выстрел был, можно сказать, направлен прямо мне в грудь. Однако будь что будет, змей и его невеста находятся в безопасности, и в этом есть маленькое утешение. О, зверобой! Они, вероятно, раздумали убивать вас, иначе не отпустили бы вас до завтра. «Я этого не думаю, Джудит. Нет, я этого не думаю. Минги утверждают, что я убил одного из самых лучших и самых смелых их воинов, и они поймали меня вскоре после этого. Если бы с тех пор прошел месяц или около того, гнев их успел бы немного поостыть, и мы могли бы встретиться более дружелюбно». Но случилось не так. Однако, Джудит, мы говорим только обо мне. А ведь у вас было достаточно собственных неприятностей. И вам не мешает немного посоветоваться с другом о ваших делах. Значит, старика похоронили в воде? Я так и думал. Там должно покоиться его тело. Да, зверобой. — ответила Джудит чуть слышно. — Мы только что исполнили этот долг. Вы совершенно правы, полагая, что я хочу посоветоваться с другом, и этот друг вы. Гарри Непоседа намерен покинуть нас. Когда он уйдет, и мы немного успокоимся после недавнего торжественного обряда, я надеюсь, вы согласитесь поговорить со мной один час наедине. Мы с Хэтти просто не знаем, что нам делать. Это вполне естественно. Все случилось так внезапно и так страшно. Но вот ковчег. И мы еще побеседуем, когда для этого представится более удобный случай.